Глава восемнадцатая. Гончая мрака. Леандрин ехала верхом по многолюдным улицам Амадора. Презрительный бутон губ скрывала оторочка глубокого капора. Ей пришлось отказаться от любимой прически из множества мелких косичек, что ей очень не нравилось. Еще больше она ненавидела нелепые обычаи этой абсурдной страны. С оранжевым цветом шляпки и платье для верховой езды она еще смирилась бы. Но эти большие бархатные банты на том и на другом. Тем не менее капор скрывал ее глаза. Карие глаза в сочетании с медово-желтыми волосами выдавали в ней тарабонку. А оказаться нынче тарабонкой в Амадиции не самое лучшее. Но оборки оберегали от худшего. Они скрывали от чужих взоров лицо Айсседай. Потому-то Леандрин и могла себе позволить презрительно кривить губы при виде белоплащников. На улицах это был чуть ли не каждый пятый. Правда, нельзя сказать, что встреча с солдатами, составлявшими еще одну пятую прохожих, сулила больше хорошего. Разумеется, никто из них не удосуживался заглянуть под поля капора. а Айсседай объявлены тут вне закона, А значит, их здесь и нет, и быть не может». Тем не менее, Леандрин почувствовал себя лучше, свернув в затейливо выкованные железные ворота перед домом Джорина Арени. Еще одна бесплодная вылазка в поисках известий из Белой башни. Ничего нового с тех пор, как она узнала. Элайда полагает, будто она правит башней и, наконец-то, избавилась от этой женщины, Санчей. «Да, верно». Суан сбежала, но отныне она бесполезный обрывок прошлого. Из-за отсутствия дождей зелень в садах за серой каменной оградой пожухла, побурела, но была ухожена и подстрижена. Кубы и шары, хотя имелся и куст в форме вздыбившейся лошади. Разумеется, только один. Купцы вроде арения подражали благородным господам, но слишком далеко заходить не смели дабы никто не подумал, будто они себе чересчур высокого мнения. Большой деревянный дом под красночерепичной крышей украшали причудливые балкончики, имелась даже колоннада из резных колонн, но в отличие от особняка лорда, который дом призван был копировать, стоял он на каменном фундаменте не более 10 футов высотой. Детское подражание аристократическому Монору. Жилистый седовласый слуга подбежал к Леандрин, почтительно придержал стремя, пока она спешивалась, потом принял поводья. Он был облачен во все черное. Какой бы иной цвет не выбрал купец для левреи слуг, наверняка он окажется цветом какого-нибудь лорда, уж будьте уверены. А даже самый захудалый лорд способен доставить немало неприятностей самому богатому торговцу любым товаром. Народ на улицах называл черное платье купеческой ливреей, и при этих словах все хихикали. Леандрин презирала черную куртку конюха не меньше, чем дом арене и самого арене. «Придет день, и у нее будут настоящие поместья, дворцы». Так ей было обещано, и вместе с дворцами обещана власть. Стаскивая с рук перчатки для верховой езды, Леандрин зашагала по смехотворному пандусу, под уклон сбегавшему вдоль дома от парадных дверей, покрытых резьбой в виде виноградных лос. Поскольку маноры в крепостях лордов имели пандусы, то и купец, который высоко себя ставит, не может ходить по ступеням. В передней, в круглом зале со множеством дверей и ярко раскрашенных резных колонн и балконом, юная служанка в черном, приняла у Леандрин перчатки и шляпку. Потолок зала был покрыт лаком и имитировал мозаичный рисунок. Звезды внутри звезд, черное и золотое. «Через час я хочу принять ванну», сказала Леандрин девушке. «На этот раз вода будет не слишком горячей, да?» Залившись мертвенной бледностью, та присела в реверансе, заикаясь, пробормотала заверение и поспешно убежала. Через одну из многочисленных дверей в зал вошли двое. Амелия Арене, жена Джорина, была поглощена разговором с лосеющим толстяком в белом, без единого пятнышка фартуки. Леандрин раздраженно раздула ноздри. Претензии у этой особы фургон. А она не только сама с порваром беседует, но еще и привела его из кухни, чтобы обсудить меню. Да она со слугами общается точно с друзьями. Первым заметил Леандрин толстяк Эван. Он шумно сглотнул и мигом отвел в сторону свои поросячие глазки. Леандрин терпеть не могла, когда мужчина на нее смотрит. И в первый день своего пребывания здесь весьма резко побеседовала с поваром о том, каким наглым образом его взор иногда задерживается там, где не следует. Он пытался отрицать это, но ей-то ведомо мерзкие мужские привычки. Не дожидаясь разрешения хозяйки, Эван почти бегом поспешил удалиться туда, откуда явился. Совсем недавно, когда приехали Леандрин и ее спутницы, сидеющая Амелия была суровой женщиной со строгим лицом. Сейчас же она нервно облизала губы и без всякой нужды разгладила отделанное бантиками зеленое шелковое платье. «Наверху гостья, миледи, с вашими спутницами», — почтительно сказала она. В тот первый день дерзкой купчихе взбрело видителю в голову, что она вправе обратиться к Леандрин по имени, в большой гостиной. Как мне кажется, она из Тарвалона. Гадая, кто бы это мог быть, Леандрин направилась к ближайшей лестнице, плавно изгибающейся пролетом вверх. Разумеется, из соображений безопасности Ей были известны немногие из Черной Айя. Чего не скажешь, не сможешь выдать. В башне из тех 12 кто ушел вместе с ней, Леандрин знала, как черную сестру только одну. Двое из 12 погибли. И Леандрин знала, на ком лежит вина за их смерть. Игвейн Алвир, Найниф Алмира и Элэйн Тракант В Танчика все обернулось так худо, что у Леандрин мелькнула мысль, не причастны ли к случившемуся эти три выскочки принятые. Не побывали ли они и там? Но ведь не тупицы же они, чтобы второй раз покорно лезть в расставленную ею ловушку. И каким чудом им удалось из всех капканов выбраться невредимыми, без всяких последствий? Нет, попади эта троица в Танчика, они непременно бы оказались у нее в руках, чтобы там не твердило об увиденном Джинни. В следующий раз, когда Леандрин найдет этих мерзавок, им не спастись, они за все заплатят. Вопреки полученным приказаниям, она с ними покончит раз и навсегда. — Миледи, — запинаясь, вымолвила Амелия, — мой муж Миледи, Джорин, пожалуйста, не поможет ли ему кто-нибудь из вас? Он же не хотел, миледи. Он усвоил урок. Леандрин, положив ладонь на резные перила, остановилась и оглянулась через плечо. Ему не следовало думать, будто клятву великому повелителю можно забыть в удобный для себя момент. Разве нет? Он все понял, миледи. Пожалуйста. Он целыми днями лежит под одеялами и дрожит. В такую-то жару. А когда кто-то прикасается к нему или заговаривает хоть шепотом, плачет. Леандрин помедлила, словно раздумывая, потом изящно кивнула. Я попрошу Чесмол посмотреть, что она может сделать. Однако ты должна понять, я ничего не обещаю. Вслед ей несли сбивчивые слова благодарности. Но Леандрин не обращала на этот лепет никакого внимания. Тимейл позволила себе увлечься. Прежде чем стать черной, она принадлежала к серой Айе и всегда придерживалась по правила поровну распределять боль, когда добивалась примирения. И посредник она великолепный и удачливый, поскольку ей нравится распространять боль. Чесмол говорила, что через несколько месяцев, не раньше, Джорин сможет выполнять отдельные мелкие поручения, если с ним до тех пор не будут суровы и никто на него не повысит голоса. За многие поколения она была у желтых одной из лучших целительниц, а посему знает, что говорит. Переступив порог гостиной, Леандрин ошеломленно застыла. Девять из десяти черных сестер, спутниц Леандрин, стояли вдоль стен, забранных раскрашенными резными панелями, хотя в комнате на всех хватило бы обитых шелком стульев. Десятое, Тимейл Кендерода, Протягивала чайную чашку из тонкого фарфора, темноволосой, невыносимо красивой женщине в бронзового цвета облачения и незнакомого покроя. Эта женщина казалась смутно знакомой, хотя она и не была Айси Дай. По виду она едва достигла средних лет, и, несмотря на гладкие щеки, в ее внешности не проглядывала никаких следов отсутствия возраста. Однако царящее в комнате напряжение – заставила Леандрин насторожиться и не бросаться в драку, сломя голову. Наружность имейл была обманчиво хрупкой. По-детски большие голубые глаза вызывали в людях доверие. Теперь же эти глаза казались встревоженными и беспокойными. И чашечка, прежде чем незнакомка взяла ее, подрагивала на блюдечке. Лица всех женщин в комнате были взволнованными. Спокойствие сохраняло только эта странно знакомая незнакомка. У миннокожей Джинни Кайт, одетой в одно из тех непристойных дамонийских платьев, что она носила дома, на щеках блестели слезы. Прежде она была из зеленой айя, и красоваться перед мужчинами любит чуть ли не больше всех из зеленых. Рианна Андомиран, никогда белая, хладнокровная и заносчивая убийца, нервно теребила белую прядь в черных волосах над левым ухом спесь с нее явно сбили. «Что здесь происходит?» — громко спросила Леандрин. «Кто ты такая?» и вдруг перед ее мысленным взором промелькнуло воспоминание. «Приспешница тьмы! Служанка из Танчика, которая слишком много о себе мнила!» «Гилдин!» — рявкнула Леандрин. Эта служанка каким-то образом проследила за ними и явно пытается выдать себя за курьера черных, имеющего неотложное известия. «На этот раз ты хватила через край». Черная сестра потянулась к Саидар, однако в то же мгновение сидящую женщину окружило сияние, и попытка Леандрин завершилась неудачей. Она будто с разбега налетела на прочную невидимую стену, преградившую ей путь к источнику. Он сиял перед ней, точно солнце, доставляя неизъяснимое страдание своей недостижимостью. — Хватит таращиться, Леандрин, и рот разевать, — спокойно промолвила сидящая женщина. — Ты похожа на рыбу. — Не Гилдин, а магедин Тимейл, в чай нужно добавить побольше меда. И стройная с лисьей мордочкой женщина, тяжело дыша, кинулась принять из рук Магеддин чашку. Должно быть, так оно и есть. Кому другому удалось бы запугать остальных? Леандрин обвела взором своих спутниц, выстроившихся вдоль стен. Круглолицая Элдри Джондар, сегодня впервые утратив отстраненный вид, несмотря на чернильное пятно на носу, энергично закивала. Остальные, по-видимому, даже шелохнуться боялись. Леандрин не понимала, зачем это все понадобилось одной из отрекшихся. Черные сестры не должны бы называть ее так, но между собой использовали это имя. И зачем Магедин рядится служанкой? Зачем ей этот маскарад? Магедин имела или могла иметь все, чего жаждет сама Леандрин? Не только знание единой силы, превосходящие пределы мечтаний некоторых, но и власть и могущество. Власть над другими, власть над миром и бессмертия. Власть на всю жизнь, которая не кончится никогда. Бывало, Леандрин и ее спутницы рассуждали о раздорах между отрекшимися. Каждый из них отдавал порой противоречащие другим приказы. Да и иным приспешникам темного приказывали иногда такое, что кардинально расходилось с порученным двенадцати черным сестрам. Наверное, Магеддин скрывается от прочих отрекшихся. Склонившись в низком реверансе, Леандрин как могла расправила свои юбки-штаны. «Мы приветствуем вас, великая госпожа. Раз нас возглавит избранная, мы, безусловно, восторжествуем еще до дня возвращения великого повелителя». «Хорошо сказано», — сухо заметила Магедин, взяв чашку у Тимейл. «Да, так много лучше». Вид у Тимейл был до нелепости довольный, и она облегченно вздохнула. «Что же такого сделала Магедин?» Вдруг в голову Леандрин пришла одна мысль, и вовсе не радостная. Она посмела обращаться с одной из избранных, будто со служанкой. «Великая госпожа, я не знала, что в Танчика вы...» «Разумеется, не знала», — нетерпеливо проговорила магедин «Что проку было бы выжидать в тени, если бы ты и эти вот знали обо мне?» На губах у отрекшейся заиграла легкая улыбка. Только губ она и коснулась. «Ты беспокоишься из-за того, что не раз посылала гилдинг к повару, чтобы он ее высек?» На лбу Леандрина выступили бисеринки холодного пота. «Неужели ты в самом деле полагаешь, будто я допущу подобное?» «Несомненно, он докладывал тебе, все, мол, исполнено, но помнил то, что требовалось мне. Он и в самом деле жалел бедняжку Гилдин, с которой так жестока хозяйка». Похоже, Магеддин эта беседа весьма забавляла. Он угощал меня теми десертами, что готовил для тебя. Я не выскажу недовольства, если он еще жив. Леандрина облегченно вздохнула. Она не умрет. Великая госпожа, нет необходимости ограждать меня от Источника. Я ведь тоже служу великому повелителю. Я поклялась ему в верности и стала приспешней тьмы еще до того, как отправилась в Белую башню. О черных айе я искала до того дня, как узнала о своей способности направлять силу. «Значит, ты единственная из этой дурно воспитанной стаи, кого не надо учить, кто у них хозяин?» Магеддин загнула бровь. «Глядя на тебя, так не подумаешь». Свечение вокруг нее исчезло. «У меня есть задание для вас. Для всех вас. Забудьте обо всем, чем вы занимались». Как доказали события в Танчика, вы — полные неумехи. Может, вы станете выслеживать лучше, если за плеть возьмется моя рука? — Мы ожидаем распоряжения из башни, великая госпожа, — сказала Леандрин, — неумехи. В Танчика они почти нашли то, за чем охотились, когда город взорвался бунтом. Они сами едва избежали гибели от лапа Айседай каким-то образом проникших в самую сердцевину плана черных сестер. Если бы Магеддин открылась тогда, или хотя бы приложила руку к их действиям, они бы торжествовали победу. Если кто и виноват в их неудаче, то сама Магеддин. Леандрин потянулась к истинному источнику. Не для того, чтобы обнять его, а чтобы убедиться, что щит не просто отодвинут. Щита не было. На нас возложена большая ответственность, поручена важная работа, и, несомненно, нам приказано будет продолжать. Магеддин ее резко оборвала. «Вы служите любому избранному, которому угодно, натравить вашу свору. Кто бы не посылал приказы из Белой башни, она, в первую очередь, получает ныне распоряжение от кого-то из вас. И весьма вероятно при этом валяется в ногах у хозяина». Ты же, Леандрин, будешь служить мне. Не сомневайся. Магедин неведома, кто возглавляет черную Айя. Вот так открытие. Магедин не знает всего. Леандрин всегда представлялась, что отрекшаяся едва ли не всеведущий и всемогущий. Нечто совершенно далекое от обычных смертных. Вероятно, эта женщина и вправду прячется от остальных избранных. Захватить бы ее и передать другим отрекшимся. Наверняка тогда Леандрин заслужит место повыше. Может, даже станет одной из них. С детства Леандрин в совершенстве освоила один трюк. И она в состоянии коснуться источника. «Великая госпожа, мы, как и вы, служим великому повелителю. Нам тоже обещаны вечные жизнемогущества, когда великий повелитель... Ве... «Ты считаешь себя равной мне, маленькая сестра?» Недовольно сморщилась Магеддин. «Разве ты стояла в бездне рока, чтобы отдать душу великому повелителю? А разве тебе ведома сладость победы Пааран Дизин? Или горечь пепла? при Приасардон? Ты едва обученный щенок, даже не вожак стаи. И ты пойдешь туда, куда укажу я, пока я не подберу для тебя местечко получше. Эти все тоже были о себе высокого мнения, как и ты. Хочешь помериться силой со мной? Нет, конечно, великая госпожа. Нет, когда та предупреждена и наготове. Я? А рано или поздно ты попробуешь. Поэтому я предпочитаю разобраться с этим с самого начала. Почему, по-твоему, твои спутницы выглядят столь бодрыми и внимательными? Сегодня я уже каждой преподала должный урок. Не удивлюсь, коли и тебя придется приструнить. С этим стоит покончить сегодня же. Давай, попробуй. Испуганно облизнув губы, Леандри наглянулась на застывших у стен женщин. Только асна аснезарамения заморгала и даже легонько покачала головой. Раскосые глаза, высокие скулы и четко очерченный нос выдавали вас на уроженку салдыи и она отличалась присущей всем солдейцам хваленной храбростью. Если она советует не пытаться, если в ее темных глазах сверкают слезы страха, пожалуй, действительно лучше постниц и валяться сколь угодно долго в ногах Магеддин. Лишь бы она смилостивилась. И тем не менее Леандрин не забывала о своем испытанном трюке. Леандрин опустилась на колени, склонив голову и, поглядывая на отрекшуюся со страхом, который был напускным лишь отчасти. Магеддин развалилась в кресле, потягивая чай. «Великая госпожа, прошу простить меня, если я позволила себе вольность. Я знаю, что я всего лишь червь под вашей ногой. Я покорно прошу прощения, как одна из тех, кто будет вашей верной гончей. Отдаюсь, как та жалкая собачонка, на вашу милость». Магеддин перевела взор на чашку, И мгновенно, пока слова с запинкой слетали с ее уст, обняла источник и направила силу, выискивая щелочку, трещинку, которая должна быть в броне самоуверенности отрекшейся, ту щелочку, которая есть в фасаде мощи у каждого. Едва она нанесла нежданный удар, как свет Саидар окружил Магеддин, и Леандрин объяла боль. Она скорчилась на коврике, пытаясь взвыть. Но мука превыше всего, что она когда-либо испытывала, намертво залепила ей рот болью. Глаза ее готовы были выскочить из орбит, кожа — облезть клочьями. Она дергалась в агонии чуть ли не целую вечность, когда боль столь же внезапно, как и обрушилась, исчезла. Леандрин могла лишь лежать, содрогаясь, всхлипывая, хватать воздух открытым ртом. «Ну, теперь ты понимаешь?» холодно осведомилась магедин и протянула пустую чашку Тимейлу, бросив ей. Было очень хорошо, но в следующий раз завари крепче. У Тимейл был такой вид, будто сейчас она лишится чувств. «Ты недостаточно быстра, Леандрин, не так уж сильна и мало знаешь». И такая жалкая малявка пыталась противостоять мне. «Не хочешь ли узнать, на что это в самом деле похоже?» Магеддин направила. Леандрин с восхищением глядела на нее снизу вверх. Ползая по ковру золотистой бахромой, она выдавила из себя слова сквозь всклипы и рыдания, которые не в силах была унять. «Простите меня, великая госпожа!» «Какая великолепная женщина!» «Точно звезда в Поднебесье!» «Комета, великолепием своим затмевающая всех королей и королев!» «Простите, пожалуйста!» — умоляла она жалко ли печаль леандрин осыпала поцелуями краю бак магедин простите я собака червь как ей стыдно до да мозга костей стыдно что она до сих пор не воздала подобных почестей все правильно так и должно быть перед этой женщиной только так и уместно себя вести позвольте мне служить вам великой госпожа разрешите пожалуйста пожалуйста я не грендаль Магеддин грубо оттолкнула Леандрин, обутый в бархатную туфельку ногой. Внезапное ощущение восторга пропало. Свернувшись в комочек и плача, Леандрин, однако, все ясно помнила. Она в ужасе взирала на отрекшуюся. — Ты убедилась, Леандрин? — Да, великая госпожа, — сумела произнести она. — Да, Леандрин убедилась. В том, что она и помыслить не посмеет о новой попытке, пока не будет совершенно уверена в успехе. Ее уловка оказалась лишь бледной тенью того, что проделала Магеддин. Но если только узнать... Посмотрим. Ты, пожалуй, из тех, кому требуется второй урок. Молись, чтобы это оказалось не так, Леандрин. У меня повторный урок. Штука крайне суровая. А теперь займи свое место среди остальных». Из твоих комнаты я забрала некоторые из предметов могущества, но оставшиеся безделушки — твои. Разве я не великодушна? — Великая госпожа очень добра, — согласилась Леандрин, и Каи, всхлипывая, рыдания не оставляли ее. Пошатываясь, Леандрин тяжело поднялась с пола и встала рядом с Асни. Деревянная стеная панель помогла ей стоять прямо. Она видела, как сплетались потоки воздуха. Всего лишь воздуха. Но Леандрин вздрогнула, когда они накрепко запечатали ей рот и заткнули уши. Сопротивляться она и не думала. Даже помыслить не смела Асайдар. Кому ведомо, на что способна отрекшаяся? Вдруг Магеддин может прочитать ее мысли? От такой перспективы Леандрин чуть стрякача не задала. Нет. Если бы Магеддин узнала ее мысли... Леандрин была бы уже мертва, или продолжала бы вопить от боли, катаясь по полу, или целовала бы Магеддин ноги и умоляла о служении ей. Леандрин невольно содрогнулась, и если б плетение отрекшейся не удержало ее рот закрытым, у нее от ужаса стучали бы зубы. Тем же способом Магеддин плела всех, за исключением Рианны, которую властно поманила к себе пальчиком, и тем же пальчиком велела встать на колени. Потом Рианна ушла. Следующей была освобождена и призвана к отрекшейся марлинге малфин Со своего места Леандрин видела лица спутниц. Для нее губы их двигались беззвучно. Очевидно, каждой даются приказания, о которых другие ничего не будут знать. Лица же говорили мало. Рианна просто слушала. В ее глазах промелькнуло облегчение. Затем она склонила голову, подчиняясь, и ушла. Марилин выглядела изумленной. Потом изумление сменилось рвением. Но она ведь была коричневой. А в коричневых энтузиазм пробуждается при малейшей возможности раскопать какой-нибудь заплесневелый огрызок допотопного фолианта или выведать крупицу утраченных знаний. Лицо Джинни Кайт медленно превращалось в маску ужаса. Поначалу она качала головой и пыталась прикрыть руками свое тело в этом омерзительном прозрачном одеянии. Но взор Магеддин стал жестче, и Джинни торопливо закивала и убежала. Если и не с таким же рвением, как Марилин, то с такой же быстротой. Столь же мало чувств, как Рианна, выразили и Берила Нарон, худая, почти костлявая, непревзойденная манипуляторша и интриганка, и Фален Бода длиннолицая и хладнокровная, вопреки неприкрытому страху. Испан Шефар, родом, как и Леандрина Старабона, хотя и темноволосая, сначала поцеловала подол Магеддин и только потом встала с колен. Наконец, путы, удерживающие Леандрина, распустились. Она подумала, что теперь ее очередь быть отосланной. Тень знает, по какому поручению, но заметила, что путы спали из других оставшихся в комнате. Повелительное мановение пальчика Магеддин, Илеандрина пустилась на колени между Асне и Чесмал Эмри, высокой привлекательной женщиной, темноволосой и темноглазой. Чесмал, некогда принадлежавший к желтой Айе, с равной легкостью исцеляла и убивала. Но сейчас, судя по устремленному на Магеддин напряженному взгляду и потому, как дрожали ее пальцы, вцепившиеся в платье, у нее была только одна мысль беспрекословное послушание. И тут Леандрин с ужасом поняла. Она ведь могла и не обратить внимание на эти судорожные жесты и признаки страха. Обратись она к одной из черных сестер со своим предположением о том, какова может быть награда, если отдать Магеддин другим отрекшимся. И все может обернуться катастрофой, если та, с кем Леандрин заговорит об этом, решит, что лично для нее... Лучше оставаться комнатной собачкой Магеддин. При мысли о втором уроке Леандрин чуть не захныкала. «Вас я оставлю при себе», — заявила отрекшаяся, — «для наиболее важной задачи. Другие могут доставить сладкий плод, но для меня вы соберете самую важную жатву. Вы снимете урожай людьми, лично для меня. Женщина по имени Найниф Алмира». Леандрин скинула голову, и темные глаза Магеддин впились в нее. «Ты ее знаешь?» «Я презираю ее», — искренно ответила Леандрин. «Она — грязный дичок, который никогда нельзя было подпускать к башне!» Леандрин ненавидела всех дичков. Мечтая стать черной сестрой, она начала учиться направлять за год до того, как отправилась в башню. Но сама-то она ни в коем случае не дичок. «Очень хорошо. Вы пятеро отправитесь за ней. Найдете ее для меня. Она нужна мне живой». «О да, живьем». От улыбки Магеддин Леандрин пробрала дрожь. «Отдать Найниф и тех двух женщин Магеддин?» «Наверное, Леандрин такой вариант вполне устроит. Позавчера она находилась в деревне под названием Сиенда, милик в 60 отсюда». С ней еще одна молодая женщина, которая тоже меня интересует. Однако они исчезли оттуда. Вы должны...» Леандрин внимательно слушала, стараясь не упустить ни слова. «Исполняя это поручение, она будет верной и ревностной гончей. А для осуществления другой своей цели она выждет. Главное — терпение».